Мне стало известно, что юнец в настоящее время нуждается в средствах. Собирает деньги на фотоаппарат. Я одобрил китик этого предусмотрительность, хотя и считал, что эта меркантильная нота окажется излишней. Тос — юноша с вулканическими страстями. Такие, как он, последний пенсовик потратят на почтовую марку, чтобы послать письмо Дороти Ламур с просьбой об автографе.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 В отчаянии из-за утраты деревенского блюстителя порядка, с которым бы я в одну канаву не согласился свалиться. И, кстати, о Куине. Я думал свозить ее сегодня после обеда в кино в Бэйсингсток, если ты одолжишь мне свой автомобиль. Ну, да ради бога. Думаешь, это ее немного развеселит? Не исключено. А я бы хотел, если это возможно, пролить бальзам в ее страждущую душу. Удивительно.